Глава 14. Из Черноголовки выезжали вместе с Бергером и Крамер, но уже из страны мы с Алисой выбирались самостоятельно. Организацию процесса довольно неожиданно черноволосая красотка взяла на себя. Связалась со знакомыми доверенными людьми, контакты которых оставлял ей отец заранее, после чего эти самые доверенные знакомые организовали мне левые документы – У Алисы стараниями отца давно все сделано, причем не в одном комплекте. В ожидании моих документов потеряли целый день, проведенный в придорожной гостинице в Щелково. После этого отправились в дорожный тур по стране. Передвигались мы на автобусах, контроль не такой строгий, как на железной дороге или в аэропортах. Маршрут бегства из страны, причем направлением с запада на восток, у доверенных знакомых семьи Станкевич, как я понял, давно отработан причем явно в нескольких вариантах. Подозреваю, конечно, что если бы не было принято решение нас отпустить, мы вряд ли бы скрылись, но думаю, Родионов или вмешался на своем уровне, или наоборот не вмешался, так что нас никто не ловил, или ловил, но так, чтобы не поймать. В общем, первые пару дней мы еще волновались, потом просто воспринимали долгую дорогу вполне рутинно. Очень долгую дорогу. Путешествие наше заняло по времени больше недели. Сменялись провинциальные автобусные станции, крупных автовокзалов мы избегали, менялось время суток, мелькали в окнах автобусов пейзажи необъятной страны. Алиса, когда притупился страх возможного задержания, пребывала в полном раздрае. Ее накрыло осознанием произошедшего, осознанием того, что жизнь никогда не будет прежней. У нее словно кончились эмоции – Девушка как будто выгорела. Не думаю, что она любила, не думаю даже, что уважала отца, но его потеря все же стала для нее шоком, который полностью догнал ее на исходе второго дня бегства, когда мы добрались до автовокзала Зеленодольска, города неподалеку от Казани. За эти дни мы и так с Алисой не вели никаких серьезных разговоров, только бытовые обсуждения. Но когда ее накрыло... Она и вовсе ушла в себя настолько, что я начал всерьез опасаться за ее психику. Алиса ведь даже в нормальном состоянии не всегда адекватная. А сейчас так вообще может представлять опасность не только для общества, но и для себя. Черт, и лечащий врач, если есть, знает, что им может в голову взбрести. Впрочем, опасения мои оказались беспочвены. Алиса просто как будто отключилась от мира. Из-за переживаний первые несколько суток она почти не спала, и на третий день, когда мы подъезжали к Перми, в одном из автобусов девушка так сильно вырубилась, что я не смог ее разбудить. Пришлось выносить из автобуса на руках и нести на стоянку, где нас ожидала посадка на рейс до Кургана. На ходу Алиса проснулась, я это почувствовал, но когда девушка поняла, что происходит, сделала вид, что еще спит и осталась у меня на руках только крепче за шею обхватило. После Кургана мы поменяли способ передвижения, пересели на скоростной поезд до Абакана и снова поменяв поезд, направились в Китай проездом через Монголию. Уже оказавшись в Китае, пересели с поездов на самолеты, сначала на местных авиалиниях до Шанхая, туда уже через океан в Лос-Анджелес, где нас ожидал последний рейс до Майами. И только из Лос-Анджелеса я позвонил Дэвиду, сообщив, что скоро буду. Первый полет по Китаю Алиса даже не воспринимала, слабо понимая, где мы и что делаем. Утомленная бессонницей и переживаниями, черноволосая красотка находилась в плавающем состоянии, слабо реагируя на действительность. Все эти дни она почти не спала и к концу недели ее буквально выключала, как будто батарейки садились. Собралась силами Алиса только на паспортном контроле перед посадкой, дальше я ее практически на руках таскала. В Шанхае Алиса выглядела чуть бодрее, но все же слабо воспринимала действительность и снова едва оказалась в самолете, который должен был привести нас в Лос-Анджелес, отключилась. Перелет через океан был ночным и в этот раз Алиса впервые, похоже, не находилась в глубокой отключке от утомления, а нормально спала в комфортном кресле первого класса. После приземления и завтрака в Лос-Анджелесе Алиса выглядела неожиданно бодрой и посвежевшей. И не скажешь, что еще совсем недавно выглядела обессиленной до крайности. Нам оставался всего один перелет до Майами. И во время взлета в Лос-Анджелесе Алиса настолько уже вернулась в норму, что у нее появились силы бояться. Когда самолет оторвался от земли, она вцепилась мне в руку и зажмурилась. Я догадался, что Алиса боится не только полетов, но еще и опасается показать свой страх. Боится насмешек по этому поводу. Но, похоже, я уже столько раз видел черноволосую красотку в самых разных апостасях, в том числе испуганную до крайности, что меня она уже совершенно не стеснялась. Во время взлета Алиса так и сидела с закрытыми глазами, сжимая мое запястье. Я даже через рукав чувствовал, насколько у нее ладонь влажная. Руку мою Алиса отпустила только когда набрали высоту, после чего заметно расслабилась под ровный гул двигателей. Я за прошедшие дни спал совсем мало, при этом стараясь контролировать ситуацию и чувствуя ответственность сразу за двоих, переживал много. Так что если Алиса вернулась к норме, то я наоборот собирался уйти в себя. Основная задача выполнена, между нами и Майами теперь только километры пути последнего полета по прямой. И с сознанием того, что даже если что-то случится, я над ситуацией уже не властен, собрался подремать и закрыл глаза, откинувшись на спинке кресла. «У тебя есть девушка?» «Что?» – открыл я глаза, не сразу осмыслив вопрос. Алиса повторять не стала, ждала, пока я разумом обработаю услышанное. Смотрела выжидательно. «Так, она спросила, есть ли у меня девушка?» «Ну, есть», – ответил я, когда пауза затянулась. «Не очень я уверен, что у меня есть девушка. Все же наши отношения с Жанной – «Как-то не выглядят традиционно и привычно, но не объяснять же это Алисе». «Ну», — повторила мои интонации Алиса и вдруг спросила. «Пауза перед ответом была связана с тем, что ты вспоминал, есть ли у тебя девушка?» М «Да». Не стал я углубляться и что-то объяснять. «Ее случаем не Ульяна зовут?» «Какая Ульяна?» «А, нет, не Ульяна». Вспомнил я корреспондентку канала «Флорида», которая в нашу последнюю встречу предстала передо мной в образе неотразимой красавицы, из которой я договорился о встрече, что потом как-то забылось в водовороте событий. «А ты с какой целью интересуешься?» – задал я встречный вопрос. «Просто спросила. Просто так даже мухи на люстру не садятся. Интересно мне было, вот и спросила». о ясно. А у тебя парень есть?» «Тебе зачем?» «Просто спросил». «Нет», – ответила Алиса довольно резко и отвернулась к иллюминатору. Я подождал немного продолжения, но Алиса смотрела на ковер облаков снизу, на меня не реагируя. «Ну и ладно, ну и хорошо». Откинувшись на спинку кресла, я снова прикрыл глаза с намерением подремать. Почти сразу провалился в сон. Мгновенно накатило состояние томной неги и, чувствуя, что сейчас буду беззаботно спать, Я буквально ощутил, что такое счастье. «Я ее знаю?» Вопросы ощущения чужого взгляда сдернули с меня сон, как сдергивают покрывало, выдергивая из теплого сна в холодное неприветливое утро. Проморгавшись и с трудом сдерживаясь от резкости, я широко зевнул и сквозь накатившие слезы посмотрел на Алису. «Кого ты знаешь?» «Твою девушку?» «Вряд ли». «Как ее зовут?» «Какая тебе разница?» «Чем она занимается?» Алиса спрашивала с удивительным упорством. «Она товарищ майор из Федеральной службы безопасности». «Ха-ха, как смешно!» «А это не шутка!» «Еще вопросы?» Алиса дернула уголком губ и, судя по выражению лица, заметно обиделась. Замолчала, отвернулась. Вопросов больше не последовало, и я снова закрыл глаза. В этот раз получилось. Провалился в сон хорошо и качественно. Проснулся только перед посадкой, когда Алиса снова меня за руку крепко схватила, видимо, на фоне страха, забыв про недавние обиды. Так как из Лос-Анджелеса я позвонил Дэвиду, прервав режим радиомолчания и сообщив время прилета, встреча в аэропорту неожиданностью не стала. Зато неожиданностью стал состав ожидающей нас компании из четверых человек. Первые двое, Дэвид Мейсон и Матвей Корнилов, меня, конечно, не удивили. Большим сюрпризом оказалась третья персона, присутствующая в компании встречающих. Кэрол Шейн, ирландка, красивая, типично холодной, высокомерной красотой, встретила меня неожиданно приветливой улыбкой. Ясно-понятно теперь, кто будет помогать нам решать вопрос с финансами, причем не только с теми, которые принадлежат Алисе Станкевич. Родионов недавно говорил мне, что из-за ухода Советского Союза из Конфедерации – Ему нужен будет в регионе инструмент на случай, если что, вдруг. И, похоже, наша будущая организация, даже не учитывая угрозу вторжения нечисти, должна будет стать таким подходящим ему хорошим инструментом. Но даже Кэрол не затмила собой присутствующую здесь четвертую персону, специального корреспондента телеканала «Флорида» Ульяну Машкову. Выглядела она сногсшибательно красиво, в белом летнем платье с распущенными волосами, но при этом нельзя официально меня приветствовала. Удивило присутствие Ульяны не только меня, но и, судя по всему, Алису. За время нашего самого разнообразного общения я уже понемногу научился считывать эмоции черноволосой красавицы и сейчас видел крайнее ее смятение. Ну да, ну да, вспомнил. Во время своей первой встречи девушки точно подругами не стали, скорее даже наоборот – Помнится, Алиса обещала гору проблем Ульяне, если так ко мне подойдет на расстояние выстрела. На обжигающий взгляд Алиса Ульяна совершенно не обратила внимания, обернулась к моей спутнице и посмотрела в ответ чистым взглядом, картинно хлопая ресницами. «Здравствуйте, мы, похоже, раньше встречались, у вас очень знакомое лицо. Максим, познакомишь?» Ульяна Машкова – журналист, Алиса Станкевич – инвестор. Поочередно представил я девушек. «Очень приятно», – широко улыбнулась Ульяна, глядя в глаза Алиси. Ей, похоже, ситуация доставляла истинное удовольствие. Чего не скажешь об Алисе. На щеках девушки появился густой румянец, губы сжаты в тонкую линию. «Надеюсь, соглашение об интервью еще в силе?» – обратилась ко мне Ульяна. «Какое интервью?» – не сразу понял я вопрос. «Какое такое интервью?» – увидел я и невысказанный вопрос во взгляде уже заметно раздраженной Алисы. Точно, я же Ульяне обещал интервью, после которого мы договорились в ресторан сходить. Все ли, конечно, но после записи его только если на полку поставить. Максим Царев в России сейчас не является хорошей компанией. Не уверен, что теперь интервью со мной будет хорошей идеей. Почему Максим Царев не является хорошей компанией? Заметно удивилась Ульяна. Ну так, я даже сразу не нашелся, что ответить. После случившегося с семьей Черных... «Ужасная трагедия, просто ужасная», – карикатурно вскинула руки Ульяна. «Никто не мог предположить, что доверенный телохранитель семьи Черных страдает психическим заболеванием и устроит такую кровавую бойню. Говорят, что после того, как он застрелил Альберта и своего напарника, он выкинул Татьяну в окно». «Да?» – озадачился я. «Конечно, в общественное поле эту версию пускать не стали. В новостях акцент сделан на версии о несчастном случае» списали на взрыв бытового газа. «Ух ты!» – уже озадачился я. «По взгляду Ульяны совершенно не понять, знает ли она о том, кто именно стрелял в Альберта и охранника, а также кто именно выкидывал Татьяну черную в окно. Я пока думал, что ответить, Ульяна вдруг шагнула вперед и, приобняв меня, зашептала прямо на ухо. Дмитрий Михайлович очень просил передать. Дословно он крайне удивлен, что при этом все получилось удивительно вовремя. «Сказал, что ты поймешь». «Да уж, действительно, понятно все. Повод разорвать с ним прямые официальные отношения, конечно, не очень приятный, но удался на все 200 процентов. Вот только пока Ульяна шептала мне на ухо довольно громко, так чтоб не только я услышал сказанное, я заметил в глазах Алисы стальной блеск. Она, глядя на то, как Ульяна меня приобняла, или старалась сохранить выдержку, или же готовилась что-то сказать резкое и жесткое». Или, похоже, готовилась не только сказать. Ситуация накалялась, и если что-то не придумать, кто-то сейчас определенно может получить по красивому личику. Да, предположение звучит дико, но чем дольше девушки меряются взглядами, тем все больше я верю в его вероятность. Начинать же знакомство с девичьей драки не очень хорошая идея. К счастью, на происходящее среагировали Кэрол и Дэвид, Карл сознательно явно заметила напряжение между девушками, а Дэвид, просто потому что беспокоился об оплате парковки. Совершенно не почувствовав сгустившегося напряжения, он предложил уже направить стопы на выход. Двинувшись в сторону стоянки, я лихорадочно размышлял. Ситуацию нужно как-то разруливать, причем срочно. Алиса в моменте может быть совсем неадекватной, это я прекрасно знаю. Ульяна же, зная о смерти Станкевича, чувствует ее слабость. И прибыв сюда явно по указанию Родионова, не упустит момент отомстить ей за попытку унижения после эвакуации из Нового Орлеана, выступая уже с позиции силы. Симпатия ко мне в этом ее желании, полагаю, не более чем предлог. Приняв решение, я улучшил момент и, пристроившись к Дэвиду сбоку, незаметно схватил его за предплечье и начал замедлять шаг. Когда в британской школе учился во время игры в футбол, всегда так делал. Незаметно нарушая правила. Так очень удобно останавливать убегающих от тебя игроков, когда скорости не хватает. Там все так делали. После уже, когда в Питер переехал, в Купчина тоже так сделал пару раз, когда в школе в футбол играли. Тоже хорошо работало, пока до драки не дошло. Так что больше не пробовал. Но вот сейчас вспомнил. Пригодилось. Основная компания, еще не заметив, что мы притормозили, все еще шагала вперед. Причем, что интересно, Кэрол шла, взяв под руку Алису, и довольно приветливо с ней переговаривалась. Ульяна же на нас даже не смотрела. Похоже, наслаждалась первым выигранным раундом. Время, пока наше отставание заметят и обернутся, оставалось не так много. Поэтому я начал разговор сходу и без лишних предисловий. «Дэвид, тебе нравится Ульяна?» Сразу отвечать Дэвид не стал. Мы с ним в этот момент сразу после вопроса оба смотрели на уходящих девушек. Если Алиса в мешковатом спортивном костюме со спины внимания не привлекала, Кэрол в деловом костюме выглядела холодно и официально, то Ульяна в белом, в лучах солнца, иногда становящемся полупрозрачном платье, притягивала взгляд. Вот особенно сейчас из этого ракурса очень интересное зрелище на пару мгновений открылось, когда ветерок к ягодицам легкую ткань прижал. Допустим, нравится, а к чему вопрос? ты можешь использовать силу своего обаяния и попробовать пригласить ее в ресторан. Зачем? Чтобы обольстить, как зачем? Ватес такое, обольстить, озадачился Дэвид незнакомому слову. Русский у него в последнее время значительно улучшился, но периодически встречались слова и выражения, которые ставили Мейсона младшего в тупик. Принять меры к созданию у девушки чувства симпатии, для того, чтобы перейти на иной уровень знакомства. На какой? На горизонтальный. Это как? Любовью заняться, как-как? Немного рисковато ответил я, раздраженный его недогадливостью. А это? Я пробовал ее, как ты сказал, областить, обольстить. Неважно, ты понял. И? А она сказала, что ты ей уже свидание назначил. Я вздохнул. Не свидание, а интервью. Весьма большая разница. Правда, я бы, наверное, превратил это интервью в свидание. Но вот есть одна загвоздка. По имени Жанна. Обещаний мы друг другу вроде бы не давали, но и не расставались официально. Я схожу с ней в ресторан в ближайшее время и дам интервью, как обещал. Но на интервью я возьму с собой тебя. Мы ведь вместе в Орлеане зажигали, а там уже в процессе. Я затуплю и настанет время твоего выхода. «Ва с такое затуплю!» «Не буду предпринимать никаких попыток, чтобы ее обольстить». «О, Ульяна тебе не нравится?» Дэвид широко и белозубо улыбнулся. «Нравится». «В чем тогда дело?» Белозубая улыбка погасла. «У меня вроде как девушка есть». «Элис твоя девушка?» Кивнул в сторону удаляющейся компании Дэвид. «Нет». «Нет? А кто тогда? Я ее знаю?» «Жанна». «Жанна твоя девушка?» – удивился Дэвид. «Да, что?» «Я думал, вы просто друзья. Я серьезно озадачился. Мы ведь с Жанной иногда перебарщивали со страстью так, что нас, наверное, слышало все побережье Майами-Бич. Дэвид увидел мое удивление и пояснил. «Не-не, Декс, я знаю, что вы часто делали секс, но я не думал, что Жанна твоя девушка». «Хм, вот как. Похоже, чтобы понять логику Дэвида, мне еще нужен Матфей». «И туа бутыль де водка», а также вечерняя беседа. Или же мне совсем не нужно логику Дэвида понимать, просто принять. «Короче, ты мою просьбу насчет Ульяна услышал?» «У кого короче, тот дома сидит, отращивает», – неожиданно заявил мне Дэвид, сверкнув улыбкой. «Надо же, как заговорил. Похоже, Матвей научил». «Не смотри на меня так, я попробую», – чуть погодя добавил Дэвид. «Окей, спасибо». Как раз в этот момент в общей группе наше отсутствие заметили. Сначала обернулась Ульяна, потом притормозил Матвей. Но мы с Дэвидом уже догоняли остальных. На парковке меня, как и в прошлый раз, ожидал кугуар, по которому я уже успел соскучиться. Алиса, сразу поняв, что это моя машина, села на пассажирское сиденье. Остальные погрузились в массивные пикапы, в одном из которых за рулем была сестра Дэвида, тепло меня встретившая. Во втором место водителя занял Матвей. Выехали с парковки, после привычной возни с оплаты сразу поехали на тренировочную базу. Рекруты, которые пребывали в Майами, размещались в здании арендованного спорткомплекса, что оказалось довольно удобным решением. Места много, можно сразу посмотреть на всех кандидатов, как и на их уровень подготовки.